в самом большом вечере, какой когда-либо устраивался в Атланте. Она снова видит множество людей, огни, слышит музыку, может полюбоваться на красивые наряды, кружева, ленты. Все, что этот пресловутый капитан Батлер привез, прорвавший сквозь блокаду из своего последнего плавания. Она опустилась на один из маленьких табуретов за прилавком и окинула взглядом длинный зал.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 И даже на подоконниках распахнутых насти шокон, где теплый летний ветерок колебал, не задувая их пламя.